Глава 33 В воске Дуня даже часа езды не выдержала, выскочила из него прямо на ходу и бросилась к кустам. Из-за теплой погоды в коробчонке нечем было дышать, а еще запах старых шкур, которыми покрыли скамьи, сводил ее с ума. Всем пришлось остановиться и ждать, пока ей не станет лучше. Потом Евдокия переоделась из дорожного в совсем простое платье и села на телегу. Тоже не сахар, но хотя бы духоты не было. Никто не осудил её, поскольку видели, как ей было плохо. Мотя сочувствовала ей изо всех сил, но все мысли её были о ясном соколе, Захарушке. Разбередил ей сердечко молодец, порываясь провожать до самой Москвы. Родители еле удержали его, пообещав с первыми же морозами выехать знакомиться с Мотиной семьёй, но до свадьбы им все равно придется подождать пару лет. И Мотти это казалось вечностью. «Бояршня, ты как?» — тихо спросил Дуню, подъехавший верные грешания. «Не видишь, чуть жива», — буркнула она, подставляя лицо ветерку. и вкусные пирожки были и даже не успели перевариться. Все к кустам досталось. Жалко, прямо до слез». «Евдокия Вячеславна», — так мне кухарка о виных, целый короб тех сладких пирогов дала влез Гаврила. — А чего это она тебя облагодетельствовала? — подозрительно спросил Гришка. — Так за его обаятельнейшую улыбку! — тут же ответила Дуня и протянула руку, изображая хватательный жест. — Делись, Гаврила Афанасьевич, своей добычей. Гаврила чуть отстал, чтобы снять короб с едой с другой телеги, а заодно скрыть разлившийся по щекам румянец. Вели ему сейчас Евдокия Вячеславовна вырвать из груди разгорячённое сердце и отдать его ей, то вырвал бы и отдал, не задумываясь. И от этой мысли совсем жарко стало ему и сладко. Он для неё, ради неё, за неё. «Боярич, ты чего застыл?» — коснулся его плеча пистун. «Пироги-то вон они». «Эх, дядька, ничего-то ты не понимаешь», — осерчал Гаврила. «Куда уж мне?» — хмыкнул Бориска. «Да только ты бы не смотрел на нее, не ровня ты ей». «Сейчас не ровня, а завтра, глядишь, и поднимется наш рот», — ответил дерзко, но скорее пообещал себе Гаврила. «Ах, все равно ровней не станешь», — вздохнул Бориска. «Ученая она». Для наглядности дядька вздел корявый палец. «Меня мачеха научит всему тому, что Евдокия Вячеславна знает», — решительно ответил Боярич, хлопая по руке дядьки. «Ну, коли так, то может быть». С сомнением согласился Пестун и подал короб с пирогами. «Иди, корми свою ненаглядную», — наподствовал он, но Боярич уже ускакал. «Я буду слона есть по кусочкам», — наставительно вещала Евдокия Гришани, когда Гаврила вернулся. Она обрадованно схватила короб и начала по запаху выбирать нужные пирожки. Продолговатые сладкие, круглые с капустой. «Эх, Гаврила Афанасьевич!» — возмущенно воскликнула Дуня. «Всю интригу разбил». Схватив продолговатый пирожок, она сердито отставила короб и откусила кусочек. «С луком, яйцом и гречей!» — победно воскликнула она, намекая на то, что Гаврила ничего не знает — и поморщилась. «Не люблю такие». Дуня расстроенно оглянулась на корзину, но в руке уже был надкусанный пирожок, который ей не хотелось есть. Гришка с усмешкой посмотрел на оплошавшего боярича, а тот посмотрел на свою добычу, как на ядовитую змею. Ему так хотелось угодить Евдокии, а попал в просаг. Дуня молча доела невкусный пирожок, и теперь уже по запаху отобрала сладкий — который действительно был продолговатым, но с особым защипом. «Евдокея Вячеславна, а про какого слона ты говорила?» — решился спросить Гаврила. «Ах, про слона! Это огромное животное, которое обитает в жарких странах. Но дело в аллегории. Мы говорили о больших и трудных задачах, которые можно решить по чуть-чуть». Гаврила, понимающе кивнул, но Дуня не увидела его кивка и продолжала увлеченно объяснять. «Ты не знаешь, но я ведь задумала по-своему обустроить небольшую слободку, и как только начала обдумывать, с чего начать, так сразу же все стало сложно. И вот тут вспомнила про большое животное, которое едят не целиком, а по кусочкам, и не в одно горло, всей деревней. И как бы сказать...» «Большое дело ты решила разбить на кусочки», — подхватил Гаврила. «Точно!» «Гаврила Афанасьевич, да ты мои мысли прямо с языка снял. Я о деду все это долго растолковывала, а ты в раз понял». «Бояршня», — влез Гришка. «Еремей Потапыч был против того, чтобы ты бралась за это дело, а понять он все понял с первого раза». «Гришаня», — замахала на него руками Дуня, — «иди проверь дорогу». «Ее без меня проверяют». «Значит, проверь, не идут ли за нами по следу». «Зачем?» «Ну как зачем? Чтобы тебя ненаглядного воскрасть и оженить на тех девках, которым ты глазки строил». «Да я никому, у меня лада есть», — возмутился воин и, обиженно мотнув головой, проворчал, что он не дубина, и если мешает, то надо было прямо так и сказать, а не девок приплетать. Дуня перевела взгляд на Гаврилу и заговорщическим шепотом спросила у него «А разве я ему прямо не сказала, чтобы ехал отсюда?» Боярич не успел ничего ответить, как Евдокия уже сетовала на мужскую черствость. «И как он не видит, что Ладе боязно покидать Новгород, и что она страшится будущего? Нет бы искать повода побыть подле нее, лишний раз успокоить, объяснить ей про меня, про нашу семью!» Гаврила слушал боярышню и улыбался. Представил вдруг, что лежит он на цветочном лугу, жует травинку, а Евдокии что-то рассказывает, и так им хорошо вдвоем. «Ну да ладно, что мы про нее?» «Гаврила Афанасьевича, а ты чем думаешь заняться после службы у князя?» Вырвала она его из грез. «Вернусь домой, проверю, как дела у мачехи, а там отец уже должен службу исполнить. Вот и решим вместе». «Если он найдет золото...» то князь вновь пошлёт его в дальние земли, чтобы привёл людей на нужное место. — Попрошусь с ним. — Опасно это, — покачала головой Дуня, и готова была стукнуть себя по лбу, потому что боярич вскинулся на её слова и теперь точно потащится за отцом на Кудыкину гору. — Гаврила Афанасьевич, я не сомневаюсь в твоей храбрости, — попыталась она сгладить. — Кто угодно, только не я. Никогда не забуду, как ты пошел против здоровенного мужа, не имея оружия. И наше блуждание по подземным ходам, когда от кромешной ни душа в ужасе замирала. Неожиданно Дуня прониклась своими же словами, ведь жуть как страшно было, но держалась из-за Гаврилы. Подавала пример, так сказать, и хороший опыт вышел для обоих. Она доброжелательно посмотрела на Гаврилу и разлилась соловьем. «Мне только хотелось обратить внимание на то, каким ты видишь свое будущее. Если собираешься как отец ходить по земле и искать полезные руды, то надо бы тебе поучиться у лесников и воинов выживанию. Еще неплохо было бы расспросить рудознатцев о тонкостях их дела». «Посмотреть и пощупать, с чем работают кузнецы, гончары, соливары. А если есть мысли ставить городок вместе месте рудника, то тут хорошо бы перенять науку воевод. Коли будет желание остаться в Москве, то тогда с моим дедом надо посоветоваться». На едином духу высказалась Дуня. «Впрочем, у деда в любом случае надо спросить совета. А я тебе так скажу. чтобы ты не выбрал, надо учиться». И быть лучшим в своем деле. Как кошкин нога? Отличный пример. Знал бы ты, как поначалу посмеивались над ним. Боярич из самых родовитых, а возится с мастерами и сам мастерит. А теперь все гордятся его мастерскими, как будто сами строили. Да и слова о нем идет добрые. А еще даже дураку теперь понятно, что кошкинские мастера знают больше, чем многие знаменитые ученые. Дуня замолчала и посмотрела на огорчившегося Гаврилу. Он явно думал, что она несправедливо сравнивает его с сыном высокородных бояр. Все же изначальные возможности у Петра Яковлевича были несопоставимы с возможностями Гаврилы. «Если твой отец найдет еще один рудник с золотом, то он получит славу. А если вскоре найдет еще что-то полезное, то это уже потянет на родовой герб». Так и становятся именитыми боярами. А если я найду рудник с золотом? То повторишь достижение отца. Это зачтется твоему роду. Но не мне. Ну, награда найдет своего героя, но на твою долю удивления уже не хватит. Все потратится на твоего отца. Поэтому я и советую тебе прямо сейчас начать думать, чего бы тебе хотелось добиться и каким ты себя видишь через 20 лет». Гаврила задумался и надолго. Всю дорогу они с Дуней обсуждали разные темы, но самое первое не выходило у него из головы. Он боялся ошибиться и не успеть стать равным Доронином до того, как просватают Евдокию Вячеславну. Ехали долго. Дуня не раз сворачивала с пути и велела насыпать в мешки песок, глину, бурые камни или выкапывать понравившиеся ей растения. А однажды она выкупила у крестьян убогого двухмесячного поросёночка, размером чуть с мужскую ладонь. Все смеялись над этой ошибкой природы, а она отмыла его и передала в возок боярышне Матрюне Савишне, наказав следить за ним и приучать облегчаться вне вазка. Из-за задержки в пути воины ворчали, но сытная еда примирила их с этим. Тем более им было весело каждый день наблюдать за вознёй двух поярышень с крошечным свином, а тот оказался на удивление смышлённым и покладистым. Гаврила в дороге обо всём расспрашивал Дуню и удивлялся себе прошлому, не осознававшему, что вокруг есть столько всего полезного. Если бы он раньше столько знал, сколько узнал во время пути, то они с бабкой хозяйствовали бы намного разумнее — А ежели добавить к полученным знаниям появившиеся после всех событий в Новгороде внутреннее ощущение самостоятельности, то прошлые мысли о себе самом казались теперь странными. Раньше-то он был уверен, что его судьба зависит от отца, от других людей, от князя или обстоятельств, но не от него. — Никак добрались! — воскликнул один из воинов, прерывая мысли Гаврилы. Все радостно заулыбались, добрались живыми и здоровёхонькими, добро сохранили и всякой ерунды с собой привезли. «Ура!» — привстав на телеге, радостно завопила Дуня, пугая чужих обозников, подъезжавших к Москве.